Как мы поехали сначала в больницу, а потом к дому, где жил Терио. Я даже рассказал маме, как жутко выглядел Терио с его простреленной наполовину развороченной головой. Но я не стал ей рассказывать, как увидел Терио рядом с машиной Лисс, когда он стоял так близко ко мне, что мог бы схватить меня за руку. Если мёртвые могут хватать живых, чего я не знаю и знать не хочу. и я не стал пересказывать его прощальные слова. Но когда лёг спать, они гремели у меня в голове, как на треснутый колокол. «Ещё увидимся, чемпион!» Слушая мой рассказ, мама твердила ясно, и я понимаю, хотя было видно, что она страшно расстроена. Но ей нужно было узнать, что происходит на Лонг-Айленде, да и мне самому тоже хотелось узнать. Мама включила телевизор, и мы сели смотреть новости. Льюис Додли с Первого Нью-Йоркского вёл репортаж с пустой улицы, перегороженной полицейскими кордонами. Полиция отнеслась к этому анонимному сообщению очень серьёзно, говорил он. Согласно источнику из полицейского управления округа Саффолк, Я вспомнил о вертолёте службы новостей, кружившем над домом Террио в Куинсе, и подумал, что за столько времени вертолёт уже должен был долететь до Лонг-Айленда. Я схватил пульт с маминых коленей и переключился на четвёртый канал. И действительно, на экране возник вид на крышу супермаркета «Кинг-Каллен». Вся стоянка перед магазином была заполнена полицейскими машинами. У главного входа стоял большой фургон, видимо, инженерно-сапёрного отряда. Два полицейских в шлемах на головах и с собаками на поводках вошли в здание магазина. Съёмка шла с вертолёта, и с такой высоты было не разглядеть, есть ли на сапёрах бронежилеты, но я был уверен, что да. Но не на собаках. Если бомба подрывника рванёт, когда они будут внутри, собак разорвёт в клочья.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 Сейчас нам известно, что именно здесь подрывник заложил свою первую бомбу, и что на данный момент никакой бомбы не найдено. Мы пока возвращаемся в студию. Фоновая картинка за спиной диктора в студии представляла собой фотографию Терио, возможно, с рабочего пропуска в больницу города Ангелов, потому что на снимке он был уже старым. Он явно не обладал внешностью киногероя, но всё же при жизни выглядел гораздо лучше, чем после смерти. Возможно, полиция не отнеслась бы настолько серьёзно к сфабрикованной лис подсказке, если бы один из старейших детективов во всём департаменте не вспомнил похожее дело, гремевшее по всему Нью-Йорку, когда он сам был мальчишкой. А именно, дело Джорджа Миттески, прозванного журналистами безумным бомбистом.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 Какой-то умник из службы новостей тоже выявил эту связь, и фотография Террио на фоновом экране в студии сменилась фотографией Митески. Но мама не стала рассматривать старикашку на снимке, который, как мне показалось, был до жути похож на Террио в его форме больничного санитара. Мама схватила свой телефон и пошла в спальню за старой записной книжкой. Видимо, она стёрла номер Лизы у себя в телефоне.